Глава 27 Расстояние от памятника Долгорукому до красного здания Моссовета, горевшего желтыми окнами, заполняли люди. Часть улицы возле книжного магазина «Москва» уже была завалена досками и заставлена мусорными баками. На подходе Лену встретил молодой человек с мелкой порослью на лице, совсем мальчишкой, и выдал ленту бело-сине-красного цвета. Это наш опознавательный знак. Она взяла ленту, такая же перетягивала его руку выше локтя, и, не решаясь повязать, просто держала в руке. Люди стояли кучками или бродили туда-обратно. От памятника доносился плохо слышный клёк от мегафона, там было теснее, темнее. Ближе к массовету развели большой костер, он мигал ярким пятном, и над ним слышалось быстрое бренчание гитары. Люди приветствовали друг друга сдержанными кивками. В свете фонарей Элина заметила множество доброжелательных и как бы потерянных лиц с напряженными полуулыбками. Острой опаской сверкали глаза, все словно чего-то ждали, так что их беспокойство передавалось и ей. Она подошла к внушительной кучке, стоявшей у тротуара, сразу за баррикадой. Фонари, зажженные витрины книжного выхватывали из мглой фигуры и лица. Они захватили танки и едут сюда, тараторил крепкий, сутулый мужчина в редких, но пушистых колечках волос на вытянутой голове. «Давить нас, спасать своих!» «Каких своих?» — истерично метнулся голос невысокой морщинистой женщины в малиновом беречке. «А вы не в курсе, да? Там эти придурки, депутаты совета, мы их заперли!» Сутулы показал на темные верхние окна красного здания. «Пускай едут!» — печально и медленно заговорил пожилой человек в голубой вязаной шапочке, похожей на детский чепчик, с беззащитными складками кожи, свисавшими над кадыком. «Я готов быть убитым!» Я свое отбоялся. Лишь бы вы не жили в страхе, как мы жили. И мы их тоже не боимся ни капли. Скромная худая женщина в замшевой курчонке поддержал его неожиданно сильным настырным голосом. Это может быть страшнее всего, что было. Это же смесь Гитлера со Сталиным. Боялись в девяносто первом. Танки идут, а у нас руки голые. Боялись, но не ушли. Нервно похохатывая, сообщил круглый обритый человек с заплывшими, чуть раскосыми глазами. Я не за Ельцина, понимаете? Я вообще от политики далек. Я медиевист, средними веками занимаюсь. Большое видится на расстоянии, понимаете? Хрупко выговаривал непричесанный юноша в длинном сером пальто, рассеянно поглаживая пальцем себя по деснам. Я все эти дни в сторонке ждал, что как-то само рассосется. Но ведь они первые начали, да? Понимаете, это мятеж. Мятеж против здравого смысла. Автоматы у черни. Чернь с совершенно сумасшедшими идеями. И эта чернь сейчас шарит по моему городу. Это как в семнадцатом, да? Ведь тогда никто ничего всерьез не воспринимал, а потом миллионы из страны бежали. Обратите внимание, они к законности взывают той самой большевистской, потетично вострубил в нос сгорбленный человек со сливочными желтоваты белыми струями усов бороды. Конституция, говорят? Так это Брежневская Конституция, продолжение Сталинской. Какая к черту власть Советов? Это товарищ Ленин с пьяными матросами придумали. И он довольно оглядел всех, интересуясь впечатлением. нет нет мало что конституция советская подхватил электрическим голосом молодой блондин с торчащими зубами похожий на зайца они ее сами всю исчеркали сколько ни поправок в нее внесли за один последний год поправки с голоса стадо а хасбулатов ими помыкает референдум прошел граждане ясно ответили ельцину доверяем а эти знать ничего не хотят мамочки почему нас так мало плаксиво вынырнулась из темноты женский голос Все в порядке, люди подтягиваются, прокатился вальяжный мужской баритон. Самое страшное, если они дорвутся до эфира, кто-то мягко заворковал с одышливыми паузами. Ведь народ не наш, не обольщайтесь, милый. приличных людей у нас нехватка, уровень идейной гигиены близок к нулю, если на чистоту все заложено от начала, когда еще сошли с Византией. «Где же армия?» — снова женщина плакса. «Помилуйте, уж военных-то просто охмурить, опять мягкое воркование, они ведь все латентные, держеморды. Только еда появилась, границы открылись, кто-то глубоко вздохнул. «Это Гайдар нас накормил!» — радостно отозвалась статная девушка с низкими бровями и трехцветными лентами, которые она успела заплести в косу. «Мне трудно, Раисочка!» — раздался робкий, вздрагивающий голосок. Я пенсионерка, хоть и ученый, всю жизнь геологией занималась. Я даже ракушку в пустыне открыла, в честь меня ракушка названа. Но как бы лично мне трудно не было, Гайдарке надо памятник поставить при жизни. Гайдарка-камикадзе. елочка, совершенно с тобой согласна. елка. ну ты представляешь, старый Рыбаков рехнулся, пишет роман против наших реформаторов, против Егора. Собирает материалы и пишет. Говорит, если доживу, допишу. Как Рыбаков? То ли Рыбаков, дети Арбата. Он, елка. Ай-яй-яй, ну ты подумай. Лена несколько раз вставила правильно. Она сопереживала им, трогательным, пылким, порывистым людям. Видно же, настоящие интеллигенты. Конечно, Витя среди них не место. Он с другими, с бешеными обезьянами. Будьте готовы, армия не придет. Выступление от памятника из-под копыт каменного коня стало слышнее, усиленное новым рупором. Оратор говорил въедливо, уверенно, властно. Лера, узнал кто-то, какая Лера? Новодворская. Если до утра эта власть не спасет свободу, мы не повторим исторических ошибок. Мы сами пойдем и уничтожим красного дьявола. Дайте нам оружие, и мы раздавим гадину. Ура! — лопоухий мужичок, подпрыгнув, поймал в воздухе ломик. В свете фонаря сверкнули опьяненные глаза. — Помогай вам, Бог! Очистим от скверны! Помогай, Бог! — вдохновенно бормотал кто-то на ходу, осеняя встречных быстрой рукой. Мелькнула рыжеватая бородка и фиолетовая шапочка. Лена узнала священника Глеба Якунина. Она переместилась к костру. На дощатых ящиках сидела потлатая молодежь, и тот самый мальчишка, что выдал ей ленточку, теперь, наклонившись над огнем, резко лупил по струнам. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Но если есть порох, да и огня. Он запрокинул к темному, полному могуществу небу бледное лицо, нечистое от мелких волосков. И под снискающий перебор струн вся компания зарала хором. Вот так! Костер кашлял плевался. Жирные искры взлетали высоко. По кругу ходила бутылка портвейна. Прикиньте, гражданская война. Половина Москвы за нас, другая за них. Задумчиво прощебетал юнец в маленьких, словно бы не настоящих очках, смешно сидевших на толстом носу. Да че Москва, шире бери, страна, луженой глоткой вывела бокастая девица. У меня дед терминатор. принёс с гитарой ласково ворошил комок лент лежавших подле него. Комуняк упертый, под Самарой живет. Хорошо, здесь нет его, вдруг бы его завалили. Или он бы сюда на тачанке явился, внука своего проучить. «Я тебя породил», — гоготнул кто-то. Оружие подвести обещали, серьезно сказал тот, что в смешных очках. «Главный по оружию у нас Шойгу. Я фамилию запомнил». Шойгу уйдем в тайгу», — это загоготала девица с упитанными боками, которые туго округлялись, как боксерские груши под ее косухой. «Слушайте, а ведь не шутка. Реально могут своих начать убивать. Отцы сыновей, ну и так далее. Белые на красных. Мы тут, считай, белые». «Могут», — от кивка смешные очки сползли на квадратный кончик носа. «В темноте не разберешь. Если очередями, многих можно зацепить. А у кого-то родня есть за этих?» — Дед неходячий, — успокоил всех гитарист. — Он у себя в деревне, лука наест и дрыхнет. — У меня нет, — крикливо открестился шкет и, распахиваясь на огонь, ненароком показала оранжевую подкладку дутой черной куртки. — Все наши за Ельцина. — Семья без уродов, — девица решительно поправила бревнышко в костре длинным голым шампуром. — Где тебя носит, урод? — думала Лена, стыдливо отходя к другому костру, разведенному по отдальному углу Камергерского переулка. — Там Барт с сухим горбоносым лицом, похожий на старинного лорда, выводил женственно и нежно. Другие берега, глубокие снега. Она слушала песню, покачиваясь в такт, как еще несколько женщин, после хлопала, сама все это время думала и думала. Какая же ты сволочь, витя Брянцев. Это из-за тебя я ночью здесь, из-за тебя. Но какие благородные люди. Не такие, как ты, дубина. Барт сделал громче радиоприемник, вокруг зашикали, замолчали. В Останкине выстрелил гранатомет. Боевики начали штурм и захватили два этажа телецентра. Виктор с нажимом потер глаза. «Парни, вы где гранатомет взяли?» спросил кто-то сурово. «В гостинице мир подобрали», ответил тонкий голос. «А что не так?» спросил другой голос, тоже тонкий. «А то, что у тебя колпачок не снят с гранаты, дай лучше мне, я в ментовке служил». «Зачем он тут сидит на жестком краю клумбы?» Он словно бы потерял на минуту нить событий, возможно, из-за нахлынувшей усталости. Безоружие. Нелепая, безоружная мишень. Или он такой идейный? Да нет, не такой. Зато большинство наверняка идейнее. Или большинство, как он. Закрутило, звертело занесло. Олесь, а знаешь, на Луне отпечаток моего пальца есть. Что за бред? Она фыркнула. Послушай, я пальцем в краску и луноход на Луну. А ты чудак, сказала она, настороженно, слегка отодвигаясь. Чудак от слова чудо. Возле подъезда словно объявили антракт во мгле, оживляемый фотобликами и слабо подкрашенный фонарями. Макашов с тремя автоматчиками куда-то ушел. Виктор прижимался к колесе теснее, и то и дело, закрыв глаза, погружался в вязкую полудрему. Сказывались бессонница прошлой ночи и сегодняшний день, несравнимый ни с какими другими днями. Как много времени прошло с той минуты, когда ему предложили мясо в поезде? Семь часов? Двадцать лет? Сто лет? Вот что значит времени впустую». Здесь, должно быть, есть какой-то секрет, тайна бессмертия. Веки его сами собой распахнулись от огненной вспышки. Загрохотало. Под ногами гулко подпрыгнула земля. Схватив Олесю в охапку, он инстинктивно упал вместе с ней. В ту же секунду на них обрушился шквальный огонь. вжавший лобом в бетон клумбы и давя Олесин мякотный затылок, Виктор слышал, толпа с воплем бежала прочь. Стрельба не затихала ни на мгновение. Бил пулемет, та-та-та, строчили автоматы, тыр-тыр-тыр. Робко приподняв голову, он увидел во множестве летящие зданий сияющие линии трассирующих пуль. «Ты как? Нормально!» – шепнул Олеся. За широкой клумбой слева от них притаился мужик, молчавший и так же, как Виктор, загнанно сопевший. Потом к ним переполз еще один, о чем-то по-своему хныкая. «Иностранец», – определил сосед. Через несколько минут стрельба немного ослабела. Виктор опять приподнял голову. В жидких перламутровых лучах фонарей под секущими перекрестными пулями, бросавшими возле подъезда мигающий отцвет зорниц, застыли тела, некоторые в повалку. Все было густо залито кровью. Крупные, неестественно, как-то очень значительно выглядели мертвые головы. Он узнал лежавшую на боку студента ботана, совсем близко от клумбы увидел Наташу и Алёшу. Да, это были они. Вместе лежали навзничь, Наташа раскинув руки. Ближе к дверям валялись гранатометы и несколько видеокамер. Кто-то в бушлате привстал, кашля и тотчас, как по наитию, глянув выше, Виктор увидел в оконном проеме черную фигуру с вытянутой рукой. Сквозь грохот стрельбы прорвался характерный сухой выстрел пистолета. Человек в бушлате дернулся и замер. Это получилось, как в кино, легко и просто. Стрельба прекратилась, и сразу отовсюду вокруг зазвучали стоны, разнообразные, как храпы, протяжные, сильные, скупые, тихие. «Май друг Отто! О май Га, зачистил крайний за их клумбой. Вдруг, выкинувшись из-за укрытия, он побежал к груди, тело размахивая белым носовым платком. «Пресс! Пресс!» Благодарно махнув платком темным окном, нагнулся, обнаружил нужное тело, приподнял, закинул на себя и потащил. Раненый начал постановать. Это был седой фотограф, у которого Виктор узнавал время. С другого угла к подъезду метнулись двое в белых халатах, похожие на привидения. «Не стреляй! Скорая!» Виктор, встав на колени, выставил голову полностью, чувствуя ее большим склокочным цветком на потном стебле шеи. Он увидел. Тела зашевелились, живые ворочались под мертвыми, расползались от здания. «Бежим?» – задорно спросил Олеся. «Погоди». Он высунул руки и стал приподниматься. И тут ударил пулемет. Санитары забились в волнах свинца, одежда, разлетаясь, заклубилась вокруг них, как снежинки. Возможно, эта метель только пригрезилась ему, он не видел, как они упали, не видел и судьбы иностранцев. Он сам упал, забыв обо всем, вжавшись носом в асфальт и не смея поднять головы. А следом за пулеметом загрохотали все стволы. Потом стрельба поутихла, из открытого окна стали слышны голоса. Один был раздраженно запаренный. «Вов, того сними, дальнего с флагом». Мгновение веселый ответ. «Да бегался козел». «Смотри, очухались тараканы, вон слева, смотри, полезли». Куда лезут? Фанаты хуйвы. Димон, в плаще чурмой. Стрельба усилилась, воскрес пулемет, а очереди стали гуще и злее, как будто подтащили патроны. Слышь, сосед тряс Виктора за плечо, давай за грузовик, там надежнее, и свою прихватывай. Скажи своей. Военный грузовик, еще недавно таранивший стеклянные двери, стоял метрах в пяти от них, и за ним было какое-то копошение. Подстрелят, сказал Виктор безнадежно. Не подстрелят. Жди, пулемет заткнется, значит, лента кончилась. Пока он менять ее будет, мы и проскочим. Так не один же пулемет стреляет. Сосед повернул к нему смутное, заросшее лицо и обдал горячим дыханием. Пулемет всего хуже. Они не ждут, что мы побежим, не целятся. Они дальше пуляют по улице, а нам всего надо пять сек. Ты весь не вставай, согнись или катись. Слышала? Виктор повернулся к колесе. Слышала. Бежим? Погоди, ты что? Потом пулемет взял паузу, и все трое тенями перекинулись за грузовик. Их встретил мат, потому что было дьявольски тесно, и они по очереди налетели на седого фотографа, который был без сознания. Его спасителя сразила пулеметная очередь. Здесь сидели пышноусый северный тип с автоматом между ног, щекастый мальчонка в омоновской каске, куривший в кулак, женщина в пухом платке, повторявшая какие-то заклинания. Мужчина с дымной шевелюрой и диктофоном, и еще мешая, торчали тяжелые ботинки двух мертвецов, засунутых под днище. Пулемет замолчи, там и дальше побежим? спросил Виктор Бородатого. Слышь, сиди, увидят, сразу положит. Видь? вдруг как-то по-домашнему позвала Олеся. Меня торкнуло вроде. А? испугался он. Где? Ерунда не болит оноид. Я бежал и меня в плечо, как молотом. Меня отпустило уже, боли нет. Она словно уговаривала саму себя, что все нормально. Может, и раны нет. Где Виктор ощупывал ее куртку. Цела, сухая. Стянул непослушными руками. Руки задрожали так, что не смог ничего делать. Ворот белой блузки был мокрым от крови. Слышь, я в этом деле малость понимаю. Мужик, посоветовавший им грузовик, строго отстранил Виктор, наклонился, силой рванул ворот по самую грудь. Да. Ну что там? Спросила Олеся, слегка капризничая. Блин, холодно. Мужик жевал в бороде губами, испытующе смотрел на Виктора. «Почти в шею, на вылет. Ничего, жить будет». Теперь он с треском рванул свою рубаху, черную и заправски завязал Олесе предплечье, протянув у нее под мышкой длинный лоскут. «Ты как?» – Виктор приобнял ее, не удержавшись, чмокнул в щеку. «Немного это. Все плывет», – сказала она с неловким смехом. «Скорая есть?» Он обернулся и удивился. Он ожидал увидеть пустую улицу, но люди оставались, их, пожалуй, были сотни. Они стояли кучками подальше, кто-то лежал, кого-то несли, кто-то бежал, пригнувшись. Больше всего народу было на той стороне у другого подъезда. Там и тут сверкали слепые пули, будто высекая искры. Невдалеке пылал автобус, оранжевый огонь вырывался из окон и лизал небо. А если грузовик загорится, подумал Виктор, и, как назло, цокающий звук раздался слева и справа, Это стали стрелять вблизи, похоже, полируя местность у подъезда. Кабина железно загремела. «Повторяй за мной», — Виктор взял Олеся на запястье, ловя нехороший нетяной пульс. «Один, два, три, четыре, пять...» Где-то он слышал, что от потери сознания может спасти счет. «Повторяй, так надо, повторяй, ты слышишь меня?» Она качнулась, улеглась затылком ему на колени. «Два четыре, четыре восемь, два два пять...» «Тебе плохо?» — он легонько встряхнул ее голову. «Это мой телефон». Судя по голосу, она ободрилась. «Точно», — обрадовался Виктор, — «будем повторять твой телефон. Назови еще раз. Олеся, ты здесь?» Они называли называли цифры. Он быстро заучил ее номер замечая, что она плывет все глубже, встряхивал ее голову, даже разок хлопнул по щеке. Он предложил называть эти же цифры наоборот, с конца в начало, но она не справлялась. Анекдот вспомнил. Чем закончится перестройка? «Перестрелкой!» — дымчатый негромко заржал, словно заискивая перед реальностью. «Дорогой, угостишь табачком?» Мальчонка в каске молча протянул пачку с отдельно торчащей сигаретой. «Это не перестрелка, а расстрел!» — тихо сказал Усач с автоматом. «Простите, можно обратиться?» — дымчатый подсел к нему ближе. «Я журналист, лицо нейтральное, не для записи, для себя. Я одного не могу понять!» — Усач шевельнулся. «Я одного не могу понять!» — продолжил дымчатый как бы виновато. «Зачем вы стреляли? Из гранатомета зачем? Думали, сойдет?» Усач заерзал, точно вопрос задел за живое. «Мы не стреляли. Это они, сверху, гранату, светошумовую. Далось вам это, Останкина. Приказ есть приказ». «Правильно, что Останкин», — бросил Виктор, отрываясь от Олесиного пульса. «Это для них нервный узел». «А для вас это что, праздник непослушания?» «Почему?» — не понял Виктор. «Потому что потом бывает а-та-та». «Ремнем по голой заднице. Детский сад на выезде», — дымчатый говорил увлеченно, очевидно, смелев. «Вы же знаете, у Ельцина силовики. Министр МВД Ерин. Он блокировал Белый дом, он разгонял ваши митинги. Теперь получите министра обороны Грачева. Армию получите. Сидели бы, не рыпались, изображали жертву. А вот чего-то и высидели бы». А резко черканул по асфальту. «Мне все равно», — сказал Усач спокойно, все так же тихо, как о давно определенном. «Если сейчас выживут, то вернусь в Дом Советов. Встану на горбатом мостике, и никто меня оттуда не уберет. Ни танки, ни самолеты». «Как ваша фамилия?» На диктофоне загорелся зеленый огонек. «Ермаков». «Кто вы? Откуда?» Офицер И Сталина. Усач равнодушно пожал плечами. Через несколько минут, разбрасывая ярко-голубые всполохи, к ним прорвалась скорая и остановилась в нескольких метрах. «Раненые есть?» — Крикнули за открытой дверь. «Есть!» — откликнулись все. Скоро развернулась, попятилась задом и подъехала вплотную, прикрытый грузовиком. Правда, сейчас по ней не стреляли. Внутри горел свет, лежало тело, на полу была кровь. Загрузили Седова, Олеся забралась сама, опираясь на Виктора. Женщина в пухом платке занесла ногу, влезая следом. «Вы куда?» — санитар мягко отодвинул ее. «Мест нет?» «Эхо Москвы, союз журналистов!» — дымчато наскочил, распахнув корочку. Усач угрожающе поднял автомат и пригласительно мотнул головой. «Так, быстро все туда. Я сказал». Подталкивая друг друга, они набились внутрь. «Вы сделайте что-нибудь», – забормотал Виктор, удивляясь, какой санитар молодой, лет восемнадцати. «Что мы можем в такой тесноте? Сейчас жгут наложим резиновый». Тот посмотрел сквозь него и, подавшись вперед, надрывно по гусиному крикнул. «Склеив». Несколько градин звонко ударили по капоту. Человек с марлевой повязкой, закрывавший половину лица и набухший клюкви на отчаянно захохотал. «Что это он?» – тревожно спросил журналист. Ему не ответили. Марля скрывала лоб, глаза и нос. Был только рот, из которого рвался хохот, заливистый дурной. «Чего смешного?» – спросил мальчонка с осуждением. «Весельчак, чертов!» – добавила женщина в платке. Усач хмуро поправил автомат между ног. Человек хохотал от души, как будто пел раскатистый мощно заглушая мигалку и выстрелы. В голову попало бывает. Санитар наклонился, рукавом халата вытер пену с перекошенного прыгающего рта. Хохот вдруг оборвался. «Держись», — сказал Виктор, гладя Олесины темные волосы. «Мы найдемся. Мы скоро встретимся. Ты очень смелая. Очень!» По крыше лязгнуло, и все инстинктивно пригнулись. «Королеву проехали», — осведомился усач. Королева, говорю, проехали, тормози, громко скомандовал. Он, тормози! скоро остановилась. Ну, я пошел. Виктор бережно передал Олесю санитару, поцеловал ее и крикнув: Я к тебе в больницу приеду, выпрыгнул из машины. За ним мальчонка, бородач, журналист или женщина в мохнатом платке решила уехать подальше. Виктор не знал, для чего, но, как и все, потопал обратно в сторону выстрелов. Через минуту он спохватился. Наверное, нужно было сопроводить Олесю до склифа. Люди стояли группами или шли из Останкина и в Останкина. Ему попался старик, который шарко и горби сбрел оттуда, придерживая правой рукой перебитую левую. На обочине стоял черный Мерс, из открытого окна донесся лихой голос. «Братва ментов валит, погнали за стволами!» Когда, растеряв спутников, Виктор вернулся к телецентру, там лупили уже из второго здания, где сегодня все начиналось, на что щедрее стали полить из здания напротив. В роще, за которой чуть посеребренная прожектором скользко мерцала башня, просматривалась толпа. Виктор свернул туда, где было темно, гудели голоса, кто-то спорил и сразу попал в кружок парней. Тут же на палых листьях стояли бутылки с длинными светлыми кляпами. «Бутылок бы еще, мало бутылок», — досадливо произнес парень в кожанке, сидевший на корточках. «Знал бы заранее, ящик привез. Твою мать, ни одного ларька рядом». «А эти где нашли?» – спросил Виктор, желая хоть мысленно поучаствовать в деле, в котором он бы без сомнения участвовал, если бы все это время не пролежал у стреляющего здания. Панк фразных, к метро гоняли. «А бензин?» «Бензин из машин, тормозили и сливали. А ты с какой целью интересуешься? сам ты кидать будешь?» «Буду», – не задумываясь, подтвердил Виктор и вдруг заметил на своем плече ядовито-красный огонек лазерного прицела. порывисто осалил себя по плечу гадкой насекомой, но огонек переполз на другого. — Надо продержаться, родные, — бодро сообщил окующий голос. — Скоро наши войска подойдут, врежут им крепко. — Войска? — переспросил Виктор. — Туликов ждем, — заучно проговорила старушка. — Оттулый путь не близкий. — Шух! Острый звук тугого ветра пролетел сквозь ветки и листья, и человек, темневший через двоих от Виктора, пронзительно ахнуло упал. — Шух! — снова упало тело. Шух! Новый вскрик и немедленный стон. Люди разбегались, сталкивались, пластались. Виктор врос в дерево, прижимаясь губами к выпуклой коре. «Снайпер! Снайперы! Снайпера! Откуда бьет? С башни!» Крикнул он в темноту, и какая-то женщина взвизгнула от его догадки. «Он нас видит! Он нас всех видит! У него прибор ночного видения!» лихорадочно соображал Виктор. «Они нас видят! Их может быть сколько угодно! Смерть меня видит!» «Засали!» Злобно спросил парень в кожанке, поднявшись с корточек. Думали, война этой в киношке. Ну по бутылочке и вперёд? Он первый взял бутылку, взболтнул, подкинул, поймал и, насвистывая, пошел между деревьями. Из тьмы, воровато крадучись, пригибаясь, возникали силуэты. Бутылки пропадали одна за другой. Виктор шагнул от дерева широко. Раз, два, сердце чуть не разорвалось от того, с каким шух, шуршанием он поддел, невзначай ворох листьев. Поклонился до земли, схватил, прочитал этикетку. Радонеж. Восемь теней с бутылками стояли на опушке, держась друг от друга на расстоянии метра и перекидывались матерком. Вот ты где. Виктор узнал щекастого мальчонку в каске. Идем, что ли? Нетерпеливо и ознобисто сказал, приплясывая кто-то долговязый, кто даже в темноте выглядел странно. Я рубашку не пожалел последнюю. Всю на лоскуты порвал. Виктор, сощурившись, увидел, что у него темный пиджак наброшен на голое тело. — Я туда за Наташку мстить, — сказал человек в кожанке железным тоном и показал на техцентр. — Лучше вместе подходить. После те гады на чеку будут. Техника простая. Темнота — друг молодежи. Под фонари не лезем. Значит, подошел, поджег, размахнулся, кинул. И беги без оглядки. — Я ж не курю, — спохватился Виктор. — Огня-то нет. — Твоя удача. У меня их две, — солидно сказал мальчик, выдавая ему красную зажигалку. Виктор не знал, сколько времени утекло, наверное, минуту-другая, когда по краю рощи они подобрались к темному торцу здания. Со стороны фасада неисчерпаемые яркие очереди по-прежнему поливали улицу. Чиркнула первая зажигалка, вторая. «Действуй! Не убьют! Не боюсь! Я все могу!» «Тугое колесико! Ну, ну!» Встряхнул зажигалку, досады неисправные. Отвернувшись от других, высек огонь, мгновенно приблизил кляп. Тот затрещал весь, полыхнул, заломило плечо. Немедли. Бросок. Бутылка пролетела прямым попаданием в серое окно. Звон. Звон, еще звон. Множественный звон разбитых стекол. Беги. Он швырнул свое тело к роще, вкатился к зарылся в землю, вдохнул прелые листья, пополз, слыша, как из здания напротив строчит запоздалый, запоздалый, сука, тупой, сука, пулемет. и с хрустом падает срезанная ветка. Продолжая лежать на листьях, он развернулся, чтобы посмотреть. Угол проклятой цитадели охватил пожар. Высокий огонь развивался на ветру, как шелковый знамя. «Всех прихлопнули, да?» — гоготнули за деревьями. «Не всех, бля», — ответил кто-то гневный. «Троих только, другие драпанули, козлы. Троих уложили, да. Один мелкий, гаврош, бля. Я б его родители сам придушил. Вон лежит он. Вон!» Так Виктор узнал, что в останки не среди народа уже появились чужие. Но сейчас ему было не до того. Он рывком поднял себя на ноги и увидел все своими глазами. Впереди, невдалеке от горящего здания, темнели три тела. Возле одного из них, самого короткого, лежало что-то круглое, похожее на вторую голову. Он признал каску. Стрельба из зданий, как по команде, прекратилась. По улице с роктом двигалась колонна БТРов. Люди высыпали из-за деревьев и встали на тротуаре. Натыкаясь на упругие ветки, Виктор выбрался навстречу последней надежде. «Дождались!» – одинокий женский и голоса. «Тише, тише, не надо!» «Ура, Тули!» – пьяноватый вопли снова. «Да замолчитый Первый БТР поравнялся с техническим корпусом, плавно повернул пулемет и длинной очередью прошил первый этаж. Следующий БТР, повторив поворот пулемета, выдал очередь по второму этажу. «Наши!» – закричал старик в шляпе, бросаясь Виктору на шею. «Наши!» – закричал Виктор. После девяти на Тверской людей стало значительно больше. Гайдар, Гайдара, Гайдару, то и дело мелькало в разговоре. Шли под впечатлением от телевидения. Там со специальной речью выступил вице-премьер Гайдар и призвал идти сюда. Повалившие от метро были попроще, чем те, кого наблюдала Лена, когда только подъехала. Они сходу помогали укреплять баррикаду или разжигать новые костры, разбирали ленточки, стягивались под балкон, на котором настраивался микрофон для митинга, или вставали поближе к огню, включали радиоприемники, знакомились, начинали разговор. Лена влилась в один такой круг, слушая и всматриваясь. Я из Архангельска билет сдал, чтобы остаться. Мордатый паренек с толстым рюкзаком за спиной прикрывал грудь кулаками, словно приняв боксерскую стойку. Хоть в Москве как нормальный человек побывал. Раньше, помню, в колбасных поездах меня мать возила. А потом вообще крындец. Жрачка по талонам. Власть зовет, значит, дело худо. Приземистый мужчина кутался в плащ-палатку. Дело худо. По маяку передавали, волновалась пожилая полная женщина. Хазбулатов в гостинице России своих чеченцев разместил. Добровольцы пришли, их всех выселили. И правильно, гнать их надо, звонко поддержала другая. Пускай в Чечню уезжает, там командуют. Рудской варюга, хрипло сказал мужик, державший на коротком поводке овчарку. Все бумаги показали, где его подпись, все счета его известны, боится, что посадят. Его не сажать, стрелять надо, возразил мужик с лицом в мерцании огня, похожим на топор. У меня брат в Афгане погиб, я до сих пор не оправилась, резкий блик высветил ярко-накрашенные губы в палые щеки. Коммунисты вернутся опять в войну затеют. — Ни одну, сразу со всем миром, — громко сказал парень с пределами к поясу сабельными ножнами, которые, оттягивая ему джинсы, кончиком касались асфальта. — Моих раскулачили по отцу и по матери, — негромкий распевный голос. — Отцу пять лет было. Пришли, дом сломали, всех на снег. Из четверых детей он один выжил. У меня у самой двое. Если бы нас так. — Власть зовет, значит, дело худо, — повторял мужчина в плащ-палатке. палатки. Худо дело. «Да не каркайте!» – накинулись на него. Собака вздрогнула, зарычала и несколько раз пролаяла в огонь. «Джим, фу!» «Оружия нет, красный перец взяла молотый. Комуняки пойдут в глаза сыпану». Хохотнула тетка, костер высветил ее жизнерадостное лицо. «Там не одни коммунисты. Похожая на зауча дама колыхнула высокой прической, отбросившей сказочную тень на здание. Там фашисты настоящие, со свастиками». «Внимание, внимание, на нас идет Германия!» — зашелестела во мраке потешливые девчачьи. «Свастики настоящие!» — продолжала Завуч сердито. «А у меня отца на войне убили. Телевизор посмотрела дурно стало. Господи! Да не там со свастиками и с автоматами!» Бизнес, небольшой, но свой, — основательно цедил крепыш в кожаной кепке. Торговля, всех обзвонил, обещали быть. Варье! снова подал голос мужик с собакой. «Тысяча депутатов! Мать честная! За зарплаты держатся! За квартиры! За Волги!» Овчарка крупно вздрогнула зарычала, словно заводясь для нового лая. «Джим-фу!» Теперь вздрогнула Лена. Она как будто узнала этот голос, вернее, не голос, интонацию. Окрик, обращенный к собаке. В тесном кругу никак не получалось заглянуть хриплому в лицо, и ей оставалось только прислушиваться к каждой его фразе, гадая, он или не он. С балкона какая-то растроганная женщина обратилась в микрофон. «Здравствуй, Москва». Улица зашумела, овчарка залаяла, люди забронились, зауч попросила уберить свою собаку, и без нее неспокойно. Хрипло грызнувшись, хозяин вытянул овчарку из круга, Лена выскользнула тоже и подошла ближе. Вроде похож, просто раздобрел, но ростом будто убавился. Темнота, и миновавшие годы, не позволяли признать его точно, и она бы, наверное, так и не признала, если бы он сам не сказал удивленно. «Лена?» Костя? Лен, совсем не изменилась. Он не был таким подтянутым, как раньше, освободился от черной полоски усов, и только черноплодные на выкате глаза были прежними, это она поняла даже в темени. Они заговорили на перебой жарко, словно не было между ними ничего плохого, да и встретились не за баррикадой, а посреди обычной жизни. Был женат, разбежались, детей нет. и школы уволился давным-давно. Работаю в фирме, в службе безопасности. С Щукинской переехал, здесь живу неподалеку. Зато, видишь, собачек люблю по-прежнему. А ты? Ты как, Лена? Муж, дочка, живу за городом. Лена, сколько же мы не виделись? Лет пятнадцать, наверное, или больше. Нет, вру, больше. Последний раз, я помню, в лифте ехали. Я беременной уже была, а дочки моей сейчас пятнадцать. Невероятно. А я слышу голос знакомый, думаю, ты, не ты. Овчарка придирчиво обнюхивала ее колени. Не бойся, Джим не тронет. Я тебя вспоминал. Часто. Правда, Лена, я ведь виноват. Забудь. В совке жили. Ох, над чем мы тогда убивались? Нынешняя молодежь и не поймет, о чем это. Они встали в небольшую, но быстро растущую очередь за бургерами и спрайтом, который доставил близкий Макдоналдс. В руки выдавали по свертку и бумажному стакану. Лена, черные буравчики, глаз впились в нее, не моргая. Как бы я хотел вернуть то время. Я бы тебя ни за что не отпустил. Его язык вырвался на волю и облизнул там, где когда-то чернела щеточка усов. — Берегись желаний, — сказала шутливо. — Почему это? А вдруг то время вернется? — Не вернется. Мы их умоем. Внезапно где-то рядом зарыдала гармония, кто-то запел весело и ясно. — Мой миллионок одурел, любит Хазбулатова. Говорю ему, прощай и давай ума Эх! Это был старичок, который пристроился возле девушек, выдававших поесть и попить. — Сам придумал. — Отвечал он окружавшим, довольно кланяясь. А потом, выкатив грудь колесом, снова затерзал меха. Мой миллионок за Бориса мне поклялся на крови. Если будешь за Руцкого, никакой тебе любви. Эх! Вдоль очереди проворно семенила маленькая бабулька. В неярком свете окон и фонарей Лена с удивлением увидела, что на плече у нее обвис большой мятый красный флаг, и тут же услышала ее захлебывающийся вопль. «Убийцы!» «От гнида!» — сказал Костя аппетитно жуя. «Убийцы! Убийцы! Поганые! Убийцы!» Ее начали пихать, дергать за флаг, вали отсюда, всю жизнь стучала, пес лаял, а она, вся напряглась под ветхим плащом, упрямо кричала с мокрым восторгом. «Убийцы!» Вывести надо», — сказала Лена. Старик, положив среди свертку в гармонь, рванул с дыменосица навстречу, протянув руки, словно приглашая на танец, и вдруг ударил ботинком в живот. Таня, теряясь, огрела его древком по голове. Вокруг них завертелось людское месиво, которое быстро начало перемещаться к баррикаде, И некоторое время до Лены доносился вопль, заглушавший все остальное. Кто-то сделал радиоприемник громче. Осада Останкина продолжается. Боевикам удалось поджечь технический центр АСК-3. Начавшийся пожар угрожает жизни находящихся в здании защитников и журналистов. Слепя фарами, сквозь толпу проехала вереница черных машин и скрылась в воротах. «Автобус в Останкино!» – раздался юношеский бойкий голос. «Собираем автобус, Останкино защищать!» «Может, в Останкино?» – спросила Лена растерянно. «Ты в своем уме? Хочешь, чтобы убили?» – спросил вместо ответа Костя. «Там люди нужны», – отозвался юноша убежденно. «Постоим, посмотрим», – сказала Лена. «Там стреляют», – сказал Костя. «И я с собакой, с собакой я, с собакой в автобус нельзя». «Хоть с крокодилом», – возразил юноша, – «теперь законы военного времени». — Нет, я поеду, Раечка, я поеду, — донеслось до Лены робко и вздрагивающее. — Сидят они там, бедные, горят, а мы их, получается, бросили, даже в сторонке постоять не можем. — И я поеду, елка, — одобрил немолодо поскрипывающий решительный голос. — Эти-то мерзавцы не струсили, все туда. — А автобус Востанкина, — юношеский голос стал звонче и требовательнее. — Кто Востанкина? — Я поеду. Лена, не выдержав, потянула темноту. Стой, — Костя Цепко взял ее за локоть. Повернувшись в полоборот, она спросила раздельно «Что ты хочешь?» «Стой, Лена, а что ты вообще на улице забыл?» «Думаешь, мне слабо?» Давний ожог обиды занылы, живая и мягко вырвавшись, она тихо, чтобы голос не выдал, сказала «Не знаю». Когда они выходили за баррикаду, с балкона послышалось «Москвичи!» Лена, оглянувшись, увидела вверху в сильном белом луче прожектора развивающийся триколор и голову мэра, крепкую, круглую, голую, как арбуз. Мятеж будет подавлен, Белый дом будет разгромлен. Ответом ему был стремительный многоголосый шум, как будто пролетевшего над толпой снаряда. Третий БТР обстрелял первый второй этажи, плавно поводя вверх вниз пулеметом. Из зданий не стреляли, очевидно, не рискуя спорить с бронетехникой. Ура! люди радостно закричали замахали руками переместились на проезжую часть кто то извлек из за пазухи андреевский флаг и закрутил им над головой пятый бтр проезжая повернул пулемет вправо к роще и его примеру последовали остальные машины в этом повороте виктору почудилось приветливое подтрунивание добрых и могучих животных над дружественными им людьми и он еще махал рукой правда уже попятившись тротуарный газон когда загрохотала очередь совсем рядом в нескольких метрах от него Он упал на бок, перевернулся на живот и под чудовищный гром пальбы пополз, пытаясь исчезнуть, сгинуть, смешаться с землей. Его топтали бегущие, об него спотыкались, сверху падали и давили, но он все равно полз, пока не понял, что лежит, уткнувшись в толстые корни и зубами перемалывает горчащий дубовый листок. Почему бьют по народу? Или так, почему сначала били по зданию? Видно, неправильно поняли приказ. Он сидел на земле, прислонившись к дереву, глядя туда, откуда полз, И в безумии посыпая ноги листвой, а пороще шарило слепительной, как лампа хирурга прожектор, из рук доносился жестяной голос, точь-в-точь -точь тот, как он уже слышал когда-то желтого БТРа. Внимание, всем разойтись! Внимание, открываем огонь! Предупреждает, усмехнулся Виктор, и сразу раскалывающий воздух на куски, оглушительный трах-так-так-тах, трак-тах-так-тах. Кого-то, в кого-то, подумал он. Поднял голову на стрекут, на дроще низко кружил вертолет, от которого отделилась и упала вниз на лету, озарив полнеба полыхающая штуковина. Бомба? Взрыва не было. Освещает. Близко зазвучали мужские голоса, срывающиеся, но азартные, как у спортивных комментаторов. О, бегут, бегут. Молодец, молодец. Бутылку кинул. Еще один. Смотри, попал. Блять, не зажглась. Давит. Он его давит. Еще одного. Раздавил. Он раздавил. Ты это видел? Блять, где же наши командиры? Давно съебали, завели нас сюда сами. Эти твари, мои мура, они нас давят. Давят? переспросил Виктор мысленно. Но может быть и в голос, и ледяной поток яростной тоски залил душу. Как-то давят. А как стреляют, так и давят, ответил сам себе. Надо было или умирать, или выбираться. Он пополз опять, стараясь забирать вправо, чтобы достичь края рощи, а там уже ломануться отсюда. «Внимание! Всем разойтись! Внимание! Открываем огонь!» «Трах-тах-тах-тах! Трах-тах-тах-тах!» Ближе к улице людей попадалось все больше. В основном стояли во весь рост. Некоторые образовывали грубки и что-то запальчиво обсуждали. «Почему они не уходят?» Ползти стало стыдно. То дело спрашивали. «Ранен, что ли?» Он встал и, пригибаясь, двинулся перебежками от дерева к дереву, сторонясь компаний. «Зачем они остаются? Кому они что докажут?» Больше не стреляли. Впереди сапушки просматривалась пустая улица, темнело тело на бледной зебре пешеходного перехода. Ветерок зашевелил дымчатые волосы. Волосы? Журналист? Он? Лицо разглядеть не удавалось. Виктор, замерев, стоял и смотрел, как ветер играет волосами. Все, уходить. Сзади послышался разговор на повышенных тонах. Не уходят. Вот это чудо. Чудо. А я уйду, отдохну. А война? Война только началась. «Братан!» – раздалось за спиной. Поравнявшись с ним, из рощи вывалились трое. Двое, запыхавшись, тащили за руку и за ногу третьего, провисшего, как матрас. «Выручай!» – выдохнул парень в темной куртке. «Куда вы его?» «Вперед!» – выдохнул парень в светлой куртке. «Там машины есть». Нога была причудливо вывернута с задранной штаниной, вся в крови и без ботинка. Виктор крепко схватил раненого за руку, и они, как могли, побежали. Они замедлили бег под рожеватым фонарем – На асфальт несколькими потоками быстро скользили, разбиваясь багровые капли. Его в живот еще пиздануло, поделился тот, что в темном. Вся кровь со спины нах, лишь бы он крови не истек, это был парень светлым, но двинули. По пути им все чаще попадались стоявшие группками люди, которые, повернувшись в сторону телецентра, как будто чего-то ждали. Вдали снова зазвучал жестяной рупор, воздух разорвали очереди, над рощей раскрылся красный, широкий, похожий на салют веер. Ух, Обождите!» – парень в темном притормозил, переводя дух. «И не бросишь его!» – он обвинительно качнул тело за ногу, которую сжимал. «Говнюка, человек! Даже говнюка жалко!» «Почему он говнюк?» – спросил Виктор. Стрельба из обоих зданий возобновилась и тоже напоминала салют. Сверкающие перекрестные линии вонзались в небо. «Потому что...» «Знаешь, чего он орал, когда на БТР попер?» «За Сталина!» «Совсем народ обалдел!» «А ты за кого?» «За кого, за кого?» «За Ельцин, за кого еще?» «Посмотрел телевизор и суда. Спасать демократию, нах! А спасают таких вот!» «Я ни за кого!» — отмазался парень светлым. «Я из метро вышел, слышу, стреляют, ну и подошел посмотреть. Ну, готов?» «Ага», — сказал тот, который в темном. «Мы уже не первого тащим», — объяснил тот, который в светлом. «Самих чуть не грохнули». Они опять заспешили, наискось пересекли Королева, свернули в темный затаившийся двор. Зажглись фары вишневой девятки. Двое парней в чем-то защитном молча приняли тело, уложили на заднее сиденье. Дверца захлопнулась. «Всклив?» – спросил Виктор дежурно, как бывалый. «К белому дому», – сухо ответил севший за руль. «Туда? Зачем?» «У нас свои врачи», – пискляво сказал в окно севший рядом с водителем. «Другим не доверяем». Машина, газанув, растворилась в темноте. «Гандоны!» Парень в темном коротко засмеялся. Блять, в обед еще! Еще в обед не поверил бы! Жизнью рискую ради гандонов!» «Ты как, обратно или дальше?» спросил парень светлым. «Я дальше», – устало сказал Виктор. Оставшийся один, он ощутил все свое соднящее разбитое тело. Ноги были стерты. «Я ж босой! Я ж на босу ногу из дома вышел!» Одна брючина была, как из коры, запекшейся в крови. «Чья кровь? Может, Олесина пропитала сквозь повязку?» 24-48-225. Запомнил. Надо навестить ее. Идиот, даже фамилию не спросил. Сейчас надо в аварийку отрабатывать. С Леной не разговаривать. Будет жить с ней в доме, как будто ее не знает. Если повезет, переедет к Олесе. Хорошо бы. Таня подрастает. Сильно переживать не должна. Да ладно, понятно же. Сегодня-завтра померится он с женой. Будет терпеть ее. Она его все у них потянется по старинке. И Таню нельзя травмировать. Он брел в одиночестве совсем недолго. Посреди дороги напротив друг друга чернели две шумные группы, человек тридцать в каждой. Что такое? – спросил он у подбоченевшейся девушки с какими то пестрыми ленточками в косе. – Не люди, – махнула та рукой на толпу напротив. – Кто там? красно Краснокоричневый? – А, -а, -а Виктор перешел туда. От толкующихся людей пахло потом, спиртом, гарью, листвой и сладковато кровью. Выдвинувшись вперед их кучки, стоял мужик в расстегнутом пальто и кричал, тряся белеющим в темноте, словно сдобным кулаком. «Парламент? Угробили? Чего? Кому вы нужны, пигмеи? Ваш Ельцин об вас еще ноги вытрет?» «Сначала он тебе башко оторвет», — ответил кто-то мрачно под дружный смех своих. «Иди сюда, такой смелый. Сейчас дождешься». «Перестаньте», — заверещала с той стороны женщина, нетрезво растягивая гласные. «Взрослые люди, сказать больше нечего». А я и говорю, мужик ударил кулаком в пустоту, почему депутатов разогнали? Потому что заебали, крикнул кто-то юный, поддержанный смехом. Правильно, жуликов задолбали по самые гланды, а теперь никакого контроля, теперь все отнимут, что народ построил. Народ, народ, передразнил высокий негодующий голос. Народ в гулаге строил, а вы его гнобили. Народ не за вас, попилил народа крови. «У тебя, что ли, пархаты закричала старушка рядом с Виктором и гибко нагнулась, видимо, отыскивая, чем бы кинуть. «Сейчас бы автомат один, всех бы вас уебошил!» Мужик взмахнул белым кулаком, как будто швырнул снежком. «Ничего, сейчас нам подвезут!» – хвастливо крикнул его товарищ. «Это нам подвезут!» – гортанно рявкнул человек напротив. «За нас армия! Завтра вам кишки повыпустят!» Обе толпы заматерились. «Фашисты? Бейтаровцы!» «Фашисты? Вы фашисты? Нет, это вы!» Вдали заработал жестяной рупор и затрахтел пулемет. «Творюги!» – раздался дерзкий, получающий голос, словно возникший изнутри перегретой черепной коробки Виктора из глубин его ночных кошмаров. «Милиционеров убивали, журналистов!» «Не ври, коза!» – закричал он, шагнув вперед. «Сам не ври. «По народу, безоружному, пулеметами!» Виктор задохнулся, ловя воздух, почему-то ставший горячим. «А кто начал? Кто идиотничал?» «Не ври, сам не ври, заткнись, паскуда!» Отрывисто залаял собака, и кто-то хрипло и грозно спросил. «Ты как женщина разговариваешь, сучок!» «Ты мне?» — опешил Виктор. «А кому еще?» Заломила затылок. «Я ж тебя удавлю!» — сказал он, с усилием усмехнувшись в темноту, и двинулся навстречу лаю. «Попробуй!» С двух сторон засвистели, как перед поединком. Сердце стучало в висках, на что-то решившись. Виктор шел, но противник все равно был невидим, только свист, только лай. И это была уже не внешняя темень, а внутренняя тьма, лиловая, беспросветная, и он вдруг увидел Валентину, бегущую от козы вокруг стола. Голову пронзила молния. Он шатнулся беспомощный, ватный, и начал падать под женский крик. испуганно назвавший его имя.